Глава 45. После нелицеприятного разговора с начальником Михаил Устинов направился в лабораторию. Валеев сунулся, было следом запетеленный, но следователь остановила его на пороге кабинета и сделала нервное движение рукой «Оставь меня, хочу побыть одна». Дверь захлопнулась перед носом Марата. Валеев поджал губы от обиды, но душе у него было муторно, рука опустилась в карман за сигаретами, курить Марат вышел на улицу. После каждой затяжки его взгляд цеплялся за красочную витрину супермаркета, где на фоне фруктов были изображены бутылки с алкоголем. Капитан понял, если останется один на один с тоскливыми мыслями, обязательно напьется. Марат вернулся в здание. Он знал, что в оперативном офисе сейчас никого не было, и решил провести время с экспертами в лаборатории, вместе не так паршиво. Увидев его постную физиономию, Светлана Маслова всплеснула руками. «Марат, ты почему такой хмурый?» И тут же догадалась. «Терапевтическая процедура от начальства». «Под названием клизма», — откликнулся Валеев. «Щедрая порция, боюсь расплескать». «Ой, тогда не стой рядом со мной, иди к Васильичу. Мне юбку жалко», — поддержала шутку Светлана, надеясь разрядить обстановку. Миша Устинов после возвращения от Харченко понял, что обязан действовать. От подозрений можно отмыться, только найдя виновного. Эксперт с головой ушел в работу, Сидел за компьютером, молотил по клавишам, время от времени замирая, чтобы оценить результат. Изредка доносилось его раздраженное бормотание. — Это же надо, сначала на Машу тыкали пальцем, а теперь на всех без разбору. Каждый под подозрением, значит и я тоже. Кто-то строчит статейки, а другим отдуваться. Но ничего, я найду и докажу. От меня не спрячешься, я выведу на чистую воду поганого. В какой-то момент брюзжание головастика стихло. Он вытянулся и застыл, только его цепкий взгляд скользил лезвием по экрану. Миша откинулся на спинку кресла и взметнул в радостном порыве руку. — Есть! Я рассекретил Бойцова! Валеев, прилаживавший то так, то это к наручнике на покорного Васильича, живо отреагировал. — Да ну! И что ты сделал? — Я взломал его ящик и узнал, кто сливает информацию журналисту. — Да ты что! — Марат уже надвисал над плечом эксперта. — И кто это мразь? «Мальчики, с взломами осторожнее», — предупредила Маслова. «Мы все-таки работаем в правоохранительной системе». Валеев отмахнулся от ее замечания и перешел на зловещий шепот. «Рассказывай». Информацию Борису Бойцову слал на почту некий бумеранг. «Погоди, какой бумеранг? У нас нет никакого бумеранга». «Это ник, прозвище», — пояснил эксперт. «В сети почти все скрывают свое настоящее имя и придумывают так называемые «ники». «Сборище гнусных анонимщиков», — произнес Марат. «Понятно, почему там пишут всякую ахинею». «Этот же бумеранг наиболее активен в блогах, травящих следственный комитет. Он даже придумал лозунг. Борись бойцов, который подхватили многие». «Вот сволочь!» «Но его как-то можно вычислить?» «Ты же головастик!» «Я пытаюсь!» «Давай, Миша, на тебя вся надежда!» Устинов манипулировал данными в компьютере и бормотал. «Попробуем узнать его IP-адрес». «Черт, не так все просто!» Бумеранг пользовался общедоступным беспроводным интернетом, поэтому его точный адрес неизвестен. «Вот зараза!» «Но если нанести все точки входа на карту, то мы получим...» Устинов умолк, с удивлением рассматривая фрагмент карты города, появившийся на мониторе. «Ну и дела!» Валеев тоже узнал знакомое место, облепленное яркими метками. «Это же наш следственный комитет!» «Да!» — Видишь, сообщения отправлялись из точек неподалеку от нашего здания. — И что это значит? — А то и значит, Харченко прав, среди нас предатель. — Так категорично? — Сам по суди, каждый из нас может выйти из здания, подключиться к сети и отправить сообщение. Особенно оперы, — подумал Валеев. — Мы постоянно шастаем туда-сюда. И тут же его едва зародившееся подозрение спроецировалось на напарника. Недавно Майорову на день рождения его подруга Галя Нестерова подарила навороченный смартфон и прямо сказала, что ждет не дождется капитанских звездочек на погонах любимого. Ваню женская мечта явно напрягает, в последние дни он стал каким-то нервным и постоянно норовит куда-нибудь сорваться. Кстати, его и сейчас нет в здании, а то, что первые нападки Бойцова пришлись именно на Майорова, это хитрый ход, чтобы отвести подозрение от самого себя. А потом Ваня сорвался и поехал к журналисту-бойцову, хотя Валеев его и отговаривал. Зачем? Они разработали тайный план взаимодействия. Марат не смог сдержать гнев и выругался. Да что же это творится? Так его разытат Никому нельзя верить. Маслова заткнула уши. Мальчики, вы можете ругаться сколько угодно, а я побегу. Меня ждет мой славный мальчик, который еще не знает плохих слов. Она сбросила халат, надела куртку и подхватила сумочку. Проходя мимо Устинова, Света коснулась его плеча и сообщила. «Я откопала, что смогла по Белову. Все данные в папке на моем столе. Пока!»